Это было в конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирный аул «Махкет». Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были и замычания коров, и блеяние овец, разбиравшихся потесно, как соты, слепленным друг с другом саклем аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов, и женские, и детские голоса снизу от фонтана. Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами Наип Шамиле, не выезжавший иначе, как своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядывая своими быстрыми чергами глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей. Въехав в середину аула, Хаджимурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакли, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же, за свежесмазанной глиняной трубой, лежал человек, укрытый тулупом. Хаджимурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящимся рваном бешмете. Глаза старика без ресниц были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджимурат проговорил обычное «селям алейкум» и открыл лицо. «Алейкум селям», — улыбаясь беззубом ртом, проговорил старик, узнав Хаджимурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь, и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной загорелой шее и, не переставая, шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади, хаджимурата и правое стремя. Но быстро следшись своей лошади ловкий, сильный мюрит хаджимурата, отстранив старика, заменил его. Хаджимурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших. — Беги в мечеть, зови отца! — приказал ему старик и, опередив Хаджимурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время, как Хаджимурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки. — Приход твой к счастью, — сказала она и, перегувшись вдвое, стала раскладывать подушку передней стены для сидения гостя. — Сыновья твои, да чтобы живы были, — ответил Хаджимурат, сняв себе бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику. Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене. Хаджи Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды. «Не хабар?» – спросил Хаджимурат старика. «То есть, что нового?» «Хабар йог. Нет нового», – отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджимурата своими красными, безжизненными глазами. «Я на пчельнике живу. Нынче только пришел сына проведать. Он знает». Хаджимурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает, и что нужно было знать Хаджимурату, и слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать. «Хорошего, нового, ничего нет», — заговорил старик. «Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. Орлы все рвут, то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мечистских сена сожгли, раздерись их лицо». Злобно прохрипел старик. Вошел Мюрит Хаджимурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же как Хаджимурат, снял бурку, винтовку и шашку, и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджимурата. «Он кто?» – спросил старик у Хаджимурата, указывая на вошедшего. «Мюрит мой, Элдар имя ему», – сказал Хаджимурат. «Хорошо» сказал старик и указал элдару место на воилке подле хаджимурата. Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат, одного убили, а другого послали в ведено, к шамилю. Хаджимурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги. Дверь скрипнула, и вошел хозяин. Хозяин Сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в Саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритый, зарастающий черным волосом головы старую и стертую папаху. И тотчас же сел против Хаджи Мурата на корточке. Так же, как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, оттер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным. «У меня в доме», — сказал Садо. Моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо. Хаджимурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда садо кончил, он сказал. — Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мерит пойдет, только проводника надо. — Брата Бату пошлю, — сказал садо. — Позови Бату, — обратился он к сыну. Мальчик как на пружинах вскочил на резвые ноги и быстро махая руками вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающейся желтой черкеске с оборванным бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тот же, также не теряя лишних слов, коротко сказал: "Можешь свести моего Мирида к русским? Можно." Быстро, весело заговорил Бата. Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу. Ладно, сказал Хаджи Мурат. За труды получишь три, сказал он, выставляя три пальца. Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги. А он из чести готов служить Хаджи Мурату. Все в горах знают Хаджи Мурата, как он русских свиней бил. — Хорошо, — сказал Хаджи Мурат. — Веревка хороша длинная, а речь короткая. — Ну, молчать буду, — сказал Бата. — Где аргун заворачивает, против круче поляна в лесу, два стога стоят. — Знаешь? — Знаю. — Там мои три конные меня ждут, — сказал Хаджи Мурат. — А я, — кивая головой, говорил Бата, — спросишь хан Магаму. Хан Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь? Сведу. Свести и назад привести. Можешь? Можно. Сведешь, вернешься в лес, и я там буду. Все сделаю, сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел. Еще человека в гехи послать надо, сказал Хаджимурат хозяину, когда Бата вышел. «В гехах надо вот что», — начал было он, взявшись за один из хазырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин. Одна была жена Садо, та самая немолодая худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее недлинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль. Такие же черные, смородиновые глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие. Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пельгиши, блины в масле, сыр, чурек, тонко раскатанный хлеб. И мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце. Садо и Хаджи Мурат оба молчали во все время, пока женщина тихо, двигаясь в своих красных бесподошвенных чувиках, устанавливали принесенные перед гостями. Элдаржи, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул. Ахаджи-Мурат достал один из хазырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку. — Сыну отдать, — сказал он, показывая записку. — Куда ответ? — спросил Садо. — Тебе, а ты мне доставишь. — Будет сделано, — сказал Садо и переложил записку в хазырь своей черкески. Потом, взяв руки кумган, он придвинул к Хаджимурату таз. Хаджимурат засучил рукава бешмета на мускулистых белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджимурат подвинулся к еде. То же сделал илдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз, Хаджи Мурата улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца. Несмотря на то, что Хаджи Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб. «Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед. И много, и хорош». — сказал старик, видимо, довольный тем, что Хаджимурат ел его мед. — Спасибо, — сказал Хаджимурат и отстранился от еды. Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его Мюршит, отодвинулся от стола и подал Хаджимурату таз и кумган. Садо знал, что, принимая Хаджимурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджимуратом было объявлено всем жителям Чечни под угрозой казни не принимать Хаджимурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджимурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Саду. Саду считал своим долгом защищать гостя, Кунака, хотя бы это стоило ему жизни. И он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно. «Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает». Повторил он Хаджимурату. Хаджимурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал ⁇ Да получишь ты радость и жизнь ⁇ Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за добрые слова. Закрыв ставни сакли и затопив сучи в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из Кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в Кунацкой.